Глава 43. Решаем проблемы по мере их поступления. Хизер медленно пошла вокруг туши дракона. Огромная, спрочная, словно листовая сталь чешуёй, она вызывала трепет даже сейчас, как будто смотришь на паровоз, остановившийся в двух шагах от тебя. А мог ведь и не остановиться, очень даже мог. Алекс шёл за ней, подняв напряжённую руку. Хизер была уверена, что если сейчас хлопнуть в ладоши, Алекс поставит щит, даже не сообразив, что именно он делает. А может, и ушатает этим щитом на звук. Такие вот большие флегматичные парни медленно погружаются в нервический азарт боя, но также медленно из него и выходят. В отличие от того же Падди, уже обнимающего с радостными воплями всех, кто попадается под руку. Для Падди все закончилось, категорически и бесповоротно для Алекса нет». «Вот, посмотри». Хизра указала пальцем на огромное тёмно-серое крыло, бессильно обмякшее на траве. «Видишь?» Алекс, сделав шаг вперёд, провёл ладонью по длинному кривому шраму. Жёсткая, словно брезент кожи, в этом месте отливала розовой младенческой нежностью. «Вижу. Он поэтому осенью в Африку не улетел». «Наверняка» сожрал несколько коров, чтобы забить на зиму желудок, нашёл подходящую пещеру и измуровался изнутри. А пока дракон там возился, сошёл небольшой камнепад и окончательно скрыл логово. Поэтому, наверное, он толком и не пытался взлететь. Медленным движением Алекс провёл под тёмной, тускло отблёскивающей чешуе. Я ещё удивлялся, почему он с воздуха не атакует. «Да, наверное. Нам очень повезло, господин Каррингтон». С нормальным здоровым драконом, не обессиленным после зимней спячки, отряд ни при каких условиях не справился бы. Это вы сейчас возвращаете меня в реальность, чтобы, не дай бог, не начал думать о себе как о победителе? Это я указываю вам на очевидные факты, чтобы вы не думали, что справитесь со здоровым драконом теми же усилиями, что и с больным. А что вы при этом о себе будете думать? Ваше личное дело, господин Каррингтон». Алекс помолчал, задумчиво разглядывая дракона, пригладил потные черные от копоти волосы и, приняв какое-то внутреннее решение, кивнул. «Вот отлично. Тогда я продолжу думать, что только что прикончил дракона, потому что именно таковы очевидные факты». Фыркнув, Хизер хлопнула его по плечу, быстрым движением сжала жесткую сильную руку и отступила. «Тогда не смей вам больше мешать, господин Каррингтон». «Наслаждайтесь победой!» «Сэнди, что с Надин? Она идти сможет?» «Падди, прекращай метаться! Проверь, что из припасов у нас уцелело!» «Кристина, ты в порядке, цела?» «Элвин, Рамджи, тот же вопрос. Ожоги, раны, ушибы!» «А почему вы про сотрясение мозга не спрашиваете? Вдруг у кого-то из нас всё-таки есть мозг?» Обернулся от выпотрошенных рюкзаков Падди. «Вы что, в принципе, не рассматриваете такую возможность?» «В твоем случае, однозначно», — отрезала Хизер. «И раз уж мы сражались плечом к плечу, можешь обращаться ко мне по имени. Вряд ли я смогу еще чему-нибудь тебя научить». «Вот так-так», — выпрямился Падди. «И кто же теперь должен меня учить?» «Драконы», — пакостно улыбнулась Хизер. «Готовься, ты сам выбрал эту работу». «Сэнди, что там?» «Глубокий ожог». Уиллер, все еще стоя на коленях, внимательно оглядывал тщательно забинтованные ноги на Дин. Через белую марлю уже проступали розовые пятна сукровицы. «Идти точно не сможет. Придется делать носилки». «Из чего?» — Элвин выразительным жестом обвел каменистую пустошь. «Тут же только трава и кусты». «Может, в лощину вернуться? Там деревья росли», — предложила Кристина. «Это несколько часов пути», — Решительно качнул головой Сэнди. «Надин, срочно в госпиталь надо. Я, конечно, почистил ожоги, залил настойку, перевязал. Но это все ерунда. Надин, к нормальному врачу нужно». «И что ты предлагаешь? Из травы носилки сплести?» Нахмурился Элвин. «Зачем из травы? У нас же и палка есть, и ткань». Непривычно категорическим жестом Сэнди ткнул пальцем в знамя. «Эй, ты о чем?» Алекс посмотрел на знамя, на Сэнди, снова на знамя. «С ума сошел? Это же знамя победы, мы его судьям отдать должны!» Прежний, мягкий и уступчивый Сэнди мгновенно отступил бы перед таким напором. Новый и неприятно уверенный только насупился. «Мы должны вытащить Надин, а флаг судьи себе в жопу могут засунуть». «Не могут». «Ты же хочешь забрать древко, а без древка засунуть флаг в жопу весьма затруднительно», — логично возразил Падди. «А это уже их трудности. Пускай в трубочку скатают». Сэнди был неумолим. «Кристина, сними с древка ткань. Падди, распари-ка палатку так, чтобы длинное полотнище получилось». «Эй, а почему я?» — возмутился Падди. «Я не умею распарывать». «Потому что ты грёбаный снайпер?» — вызверелся Сэнди. Используй свой грёбаный жезл». «Да ладно, чего ты?» Падди примирительно вскинул руки. «Сейчас все сделаю, в лучшем виде». Под руководством Сэнди Падди действительно вырезал из палатки достаточно длинное полотнище, прожег в нем дырки и вдел в них веревки. Получившуюся конструкцию привязали к древку. Получилось что-то вроде уродливого, чудовищно неудобного гамака» один помещалась там только поджав ноги, но другого варианта все равно не было. поэтому сэнди просто залил в нее двойную порцию обезболивающего. Так, отлично. А теперь отрежка второй кусок покороче. привяжем его поперек, чтобы гамак так сильно не провисал, Ну и давление под древку равней распределиться. Сэнди встряхнул обугленный полок палатки. Вот отсюда и досю режь, так чтобы концы треугольные были, их удобно завязывать. Алекс со страдающим лицом наблюдал, как синий флаг превращается в уродливые носилки. И Хизер, не удержавшись, похлопала его по плечу. «Господин Каррингтон, да плюньте вы на эти дурацкие формальности. Вы же только что убили дракона!» «Ага, а отцу моему это скажите?» — еще сильнее скривился Алекс. «Он мне этот грёбаный флаг до гробовой доски вспоминать будет. Эй, Падди, у тебя в вискаря не осталось?» «Нет, вчера всё выхлебали». Тоскливо вздохнул Падди. «Если бы я только знал...» «Да, хуже плохого виски, может быть только полное его отсутствие». Сплюнув в пыль, Алекс присел на корточке рядом с Надин. «Как ты? Пару деньков потерпишь?» «Как будто у меня есть выбор. На пыльных щеках Надин слёзы промыли дорожки, расползаясь серыми пятнами грязи на подбородке. Чтобы ты был в курсе...» «Каррингтон, от тряски меня укачивает!» «О, Господи! Ладно, учтём!» Преувеличенно бодро согласился Алекс, потрепал наден по плечу и оглянулся на Хизер. В глазах у него плескалась паника. Хизер сочувственно развела руками. «Ну что поделать, парень? Что поделать? Иногда проблемы достигают такого масштаба, что вытащить всё уже невозможно. Нельзя побеждать вечно!» «Ты, Кольмец, нас с рессорным Ландо не путаешь?» Падди подсел к Надин с другой стороны и протянул ей флягу с водой. «Уж как понесем, так понесем. Не забывай, мы тут вообще-то в соревнованиях участвуем. Первое место, видимо, срывается, но на третье я твердо рассчитываю. Поэтому будешь блевать в мисочку, если совсем укачает. Я планирую идти очень быстро». «Ага, далеко ты с 90 футами на плече уйдешь, да еще и быстро» усомнился Рамджи. «Уйду, уйду. Это вопрос мотивации». Пошарив в карманах, Падди извлёк оттуда изрядно потрёпанный леденец в пёстрой обёртке и вручил его на Дин. «Вот, утешайся». «У тебя что, конфеты были?» — прищурился Элвин. «Конфеты для дам». Падди поднялся во весь свой невеликий рост, воинственно выпитив грудь. «Ты дама?» «Нет, вот и вали нафиг». Алекс тоже поднялся, зачем-то отряхивая, из извозюканные до состояния дубилости штаны. Задумчиво поскреб ногтем зеленое травяное пятно, засунул палец в обугленную пропалину. «Твою мать!» «Ладно, давайте пожрем, что ли. Потом пара часов отдыха и выдвигаемся». «Падди прав. Первое место нам не видать, но хотя бы третьими мы придем, если, конечно, не будем сопли жевать. Сэнди, налей в котелок воды». Рамджи, погляди, там не всю крупу по траве растоптали. Надин. Ну-ка, иди сюда. Наклонившись, Алекс легко подхватил девушку на руки. Крис, постели куртку на землю, чтобы помягче было. Нету крупы. Рамджи, следовавший остатки раскуроченного рюкзака, выпрямился и озадаченно почесал вороной затылок. Могу горсти две травы выскрести, но толку нам с двух горстей. Алекс открыл рот «Закрыл?» «Снова открыл?» «Твою...» «Да плюньте вы на эту крупу!» Не стало длить его мучение хизар Вытащив из кобуры жезл, она щелкнула предохранителем и решительно двинулась к туши. «Жарко из первого убитого дракона — это священный непререкаемый ритуал, практически посвящение, поэтому, Рамджи, будь так добр, найди хотя бы соль».